Глава девятая Ждать пришлось недолго, и спустя секунд пять в пещеру зашли два знакомых мне персонажа – Ферет и Гаенал, те два мужика, что сидели в доме алхимика. Интересно. Дроу аккуратно обошли лужу на входе и остановились как раз напротив меня, в паре от группы из восьми яиц. Судя по всему, кладку они видели прекрасно. Зачем пришли? Но уж точно не собирать мог. Оружие у обоих было обнажено, и это не оставляло никаких сомнений в цели визита. «Думаю, мы опоздали. Облюдок собрал, мог и сбежал». Нарушив тишину, с досадой произнес Ферит, полностью подтвердив мои выводы. Алаун сказал, что чужак не может видеть яиц, но как тогда он убрал их на входе? «Никуда этот урод не сбежал». Уверенно ответил второй. «Ему нужно вернуться к старику, а дорога одна, мы бы его заметили. Сейчас!» Гайнал переступил с ноги на ногу и, задрав голову, выкрикнул. «Эй, безродный, твоя жизнь нам не нужна. Отдай камень, деньги, собранный мох и проваливай!» «М-да, они тут, походу, реально сдвинулись!» «Грабить игроков с нейтралитетом в репутации — это прям новое веяние в виртуальном мире. Интересно, это их собственная инициатива? Или... Впрочем, плевать. Терпилой я никогда не был и становиться вот прям сейчас не намерен. Хватит уже, натерпелся». Не дождавшись ответа на свое заявление, Гайнал наигранно вздохнул, кинул под ноги засветку — и, повернувшись к приятелю, добавил «Светим по очереди. Пошли!» Закончить фразу он не успел. Враждебная магия выдернула меня из инвиза. Дроу почувствовал неладное, резко обернулся и встретился со мной взглядами. «Привет!» – мило улыбнулся я, прыгнул вперед и пробил сапогом в грудь. «Да, я мог спокойно проскочить за их спинами и уйти. Мог уйти и сейчас». После засвета эти двое просто стали последней каплей. Неписи оборзели в край, и мое терпение кончилось. Пропустив удар, Гайнал отлетел метра на полтора, машинально раскинув руки и пытаясь удержать равновесие в полуметре от кладки. Ферет среагировал мгновенно. Он резко обернулся, занося меч для удара, но замер, не закончив движение, остановленный коварным финтом. Уловку на яйца. Шаг за спину Фериту. Рвануть его за запястье. И прикрыться, как живым щитом. Хлопок. Костяные иглы автоматной очередью рвут кожу на груди Гайнала. Тело Ферита дергается в моих руках. Правое плечо обжигает резкая боль. На кольце включается таймер. Сука. Ваш навык стойкость увеличивается до 4%. Гайнал конвульсивно дергается, падает на колени и, разбрызгивая вокруг себя алые капли, тыкается лицом в пол. Ферет, с которого слетело больше девяти десятых хп, пробивает мне локтем в живот и, развернувшись, наносит рубящий удар в предплечье. Перед глазами вспыхивают багровые пятна. Атакую на полшаги уколом и… Клинок неожиданно легко пробивает броню. Оружие со звоном выпадает у противника из рук, и он ничком заваливается к моим ногам. Все! Ваш навык «Стойкость» увеличивается до пяти процентов. Боль раскаленными крючьями рвет тело на части. Чувствую себя куклой Вуду, в которую разом воткнули сотню иголок. В ноздри бьет приторно-железный запах. Желудок подкатывает к горлу, но включившийся леген мгновенно разгоняет багровый туман. Боль медленно отступает, и я, убрав оружие в ножны, еще секунд тридцать стою и стараюсь дышать через раз. Ну что ж, с почином тебя, Оляшка. Оба дровы мертвы, но как-то очень уж тяжко. Нет, не попади один из шипов мне в плечо, этот урод меня бы не достал. Но что было, то было. Появление боли внесло серьезные коррективы в баланс. Да. Но зато я знаю теперь, что добивание точно работает. Ведь даже Крит на уколе не снял бы с него столько ХП. Но самое главное другое. Я сфокусировал взгляд на проклятом кольце и еще раз пробежал глазами по немного изменившимся цифрам. объятия истинной тьмы. Проклято. Аксессуар. Кольцо». Персональный предмет. Неуничтожимое. Снять нельзя. Артефакт. Масштабируемое. Не требует уровня. Ежесекундно дарует. Минус 4% от общего количества ХП. Ежесекундно даруют Минус 4% дополнительно. От общего количества ХП в бою. Минус 400 к урону. Истинная тьма. Минус 20% физического урона Минус 20% магического урона Минус 20% постепенного урона Минус 20% рейтинга брони Минус 10% максимальных сопротивлений Добивание Сотворено Аркамом, впустившим тьму Вот, согласно логу «Кольцо пожирает только 4% ХП в бою». Я думал, что проценты суммируются. Но система разделяет дебафы. И это не может не радовать. Возможно, на те проценты, что пожираются вне боя, продолжает влиять спирит. Что, по сути, логично. Не знаю. И гадать не хочу. Еще эти 400 урона истинной тьмой дополнительно. У меня максимальная защита от магии тьмы. Но этот урон не режется. Истинная тьма отличается от обычной. Возможно, никогда о таком не слышал. Но... да и хрен с ним. Тут дали, там забрали. Хорошо хоть так. 800 урона в секунду. При 10 тысячах хп это нереально много. 5-6 секунд, и я уже почти труп. Болевой шок сделает меня беспомощным. Впрочем, все могло быть и хуже. Кровь на полу смешалась с вытекшей из яиц слезью. Я не знаю, как пахнет на скотобойне, но похоже этот запах как раз оттуда. Мерзко и... пофигу. Аккуратно ступая и стараясь не оставлять следов, я быстро облутил трупы. Девятнадцать серебряных монет. Свиток малого безумия, низкоуровневого проклятия, снижающего интеллект на пять процентов сроком на полчаса. Большой эликсир силы, четыре зелья ХП, кожаные перчатки с набойками и одноручный необычный меч на сто семидесятый уровень с гербом Акри в навершии. Не густо. К перчаткам и мечу я не стал даже прикасаться. Их просто никому не продать, а носить самому слишком опасно. Зачем мне эти улики? Это при убийстве знаковых НПС репутация изменяется автоматически. Ты получаешь ачивку, и никакие доказательства не требуются. Но эти чмошники — незнаковые НПС, и мою вину в их смерти нужно еще доказать. Убей я их обычным способом, и пришлось бы уничтожать трупы. А так, пусть тебе лежат. След от ножа вряд ли кто-то заметит. У этого феррита и без моего удара на груди кровавая каша. суд медэкспертизу местные еще не придумали, так что прокатит. Я отошел от трупов, вытащил из сумки зеркало и внимательно себя оглядел. Куртка на правом плече пробита и заляпана кровью. Кожа на предплечье разрублена. На штанах и сапогах блестящая слизь. М да Я прикрыл разрез на плече куском кожи и использовал малый ремонтный набор. Судмедэкспертов у Дроу нет, но с глазами и логикой у них все в порядке». Как-то не хочется становиться объектом травли целого дома. Кожа на рукаве куртки волшебным образом срослась. И я, внимательно рассмотрев результат, удовлетворенно кивнул и направился к выходу. Чувствовал ли я себя убийцей? Да, чувствовал. Но это совсем меня не терзало. Я не Раскольников, а они не старухи процентщицы Эти уроды хотели убить чужака. Но не на того нарвались и сдохли сами. «Были они по-настоящему живыми или нет, дело десятое. Все изменилось, и чтобы выжить самому, мне придется убивать. Я это решил еще в караване. Возможно, придется убивать невинных. Своих, кроме Даши, у меня тут нет, я убью каждого, чья смерть покажется мне целесообразной. Мне, по крайней мере, хочется так думать. А там, дальше, посмотрим». Дверь в лабораторию была приоткрыта. Я снова зашел без предупреждения и поприветствовал алхимика, который что-то раскладывал в одном из своих шкафов. «Здравствуйте, мастер! Я принес то, что обещал!» «Он отправил тех двоих по мою душу или нет? Мне не важно. Мне нужен рецепт!» «Теоретически можно было бы грохнуть и Аллауна, а потом вдумчиво тут пошарить. Но такое убийство...» Практически невозможно скрыть. Я единственный в Халиме чужак и первым попаду под подозрение. К тому же меня видел тот мужик с котелком вонючей дряни и дров, что таскают камни из кучи. По-хорошему, нужно валить их всех. Услышав звук моего голоса, мастер на мгновение замер. Затем медленно обернулся, его брови дрогнули. «Ты жив?» С заметным облегчением в голосе произнес он. «Они успели тебя предупредить?» «Кто они?» Включаясь в игру, удивленно переспросил я. «И о чем мне нужно было предупреждать?» «Фалицина! Костяной червь!» Смерив меня настороженным взглядом, негромко пояснил алаун «Я вспомнил, что в это время она откладывает яйца. Сам червь не страшен». Он активен только по ночам. Но яйца, они невидимы, и если дотронуться, взрываются, поражая всех вокруг костяными иглами. Я поздно вспомнил и попросил ферита и Гаенала догнать тебя и предупредить. Но ты, я вижу, все равно не уберегся. Алхимик развел руками и сокрушенно вздохнул. «Да, мастер», — кивнул я, глядя алхимику в глаза. На входе в пещеру я едва не погиб, но все обошлось. «С возрастом память становится хуже», – виновато вздохнул Лаун. «Моя вина, и чтобы как-то ее компенсировать, я дам тебе рецепт за 35 порций реагента. Как ты выжил, и как после этого смог собрать мох, ведь фолицена меньше пяти десятков яиц не откладывает». «Вот ведь урод». Память у него хуже, но да, слишком быстро он сориентировался со скидкой, словно готовился заранее. Я уверен, что когда те двое собрались за мной следом, это именно он попросил их чуть подождать. Ну а вдруг мне повезет, и я все-таки соберу какое-то количество мха, который можно будет забрать с моего трупа. Хотя, скорее всего, этого добра у него навалом и так. А вот сапфир – достаточно ценная штука. «Да плевать на него! Отдаст рецепт, и ладно!» «Я часто жертвую Сати», — пояснил я ожидающему ответа алхимику. Потом подошел к прилавку, выложил на него требуемое количество реагента и добавил. «Хозяйка удачи и помогла мне пережить ловушки на входе. Дальше я использовал свиток тайного зрения, который полгода назад получил от одного из магов Вайдары. Двадцати минут мне хватило». Я видел все ловушки и успел собрать мох. ферита и Гейнала не встречал, возможно, потому что, желая осмотреться, назад возвращался в стороне от дороги. Но в любом случае, они не очень-то торопились. — Да счастлив тот, на кого Сата обращает свой лукавый взор! Не обратив внимания на последнюю фразу, кивнул Алаун. Он забрал со стола мох, Вытащил из сумки свиток и протянул его мне. «Вот, возьми, всё, как мы договаривались». «Повышение репутации. Мастер алхимии Алаун из дома Акри относится к вам с уважением». Уважение. М-да… Интересно, оно ещё что-то значит? Наверное… Только вот уважать можно и врага…» Я кивнул, забрал у алхимика свиток. Изучил рецепт и докупил нужный мне реагент. «Береги себя!» Глядя мне в глаза, негромко произнес на прощание Дроу. «Спасибо! И ты береги себя, мастер!» Ответил я, разделяя слова. Улыбнулся алхимику и вышел, чувствуя спиной его тяжелый, оценивающий взгляд. Выйдя на улицу, я сдал мужику собранные в проходе кристаллы и направился обратно в гостиницу. Близится вечер, а мне еще нужно успеть приготовить яд. Такие дела лучше не откладывать в долгий ящик. Вообще алхимия как профа только поначалу кажется сложной. На первых этапах для изучения основ приходится читать книги с какими-то заумными терминами, вроде «градаций» и «конгеляцией» которые на понятном языке означают производство дистиллированной воды и подготовку основы смазок, соответственно. Дальше выясняется, что вся эта муть тебе, по сути, не нужна, поскольку основы для эликсиров, зелий, настоев и ядов продаются у любого алхимика и стоят копейки. В итоге, при наличии реагентов, для приготовления требуемого вещества, тебе достаточно иметь соответствующий уровень навыка, знать пропорции ингредиентов, а также время и характер производства. Да, кстати, я выявил перед глазами только что изученный рецепт и еще раз его рассмотрел. Кровь каменного червя. Яд. Ножи. редкая Уровень предмета. 190. Использование ослепляет цель на 2 секунды не чаще, чем 1 раз в 20 секунд. И наносит цели 1500 урона в секунду в течение 5 секунд. Продолжительность действия 2 часа требует уровень 190. 4 порции. Рецепт приготовления. Коричневый мох 4 порции. Тиса 4 порции. Реагент со свойством яд. Клинки – 2. Две порции. Основа. Твердый животный жир – третья категория. 10 порций. Поместить в тигель и нагревать 33 минуты. Требуется. Алхимия – 190. Яды – 3. Ну да, все правильно. Кабаний жир у меня есть. Тису купил у алхимика, а вместо дополнительного реагента подойдет астролист, собранный неделю назад возле Вайдары. Все-таки не зря я приехал в эту дыру. Яд реально хорош. Благодаря ачивке все его свойства удвоятся. А ослепление на 4 секунды в момент атаки и 3000 урона в секунду – это офигеть как круто. Жаль только регов у меня всего на 8 банок. Каждая на 4 нанесения. И на месяц мне этого не растянуть. Впрочем, на первое время хватит, а там уже буду думать. Если бы алхимик не сделал скидку, банок вышло бы всего шесть. В итоге, четыре порции яда за одного убитого идиота. Где бы мне еще таких идиотов найти? До гостиницы я добирался в невидимости. Немного дольше, но зато гораздо безопаснее. С пришедшими в мир изменениями и отношением местных лишний раз рисковать не стоит. Проникнув в комнату через окно, я наскоро перекусил, достал из сундука алхимический стол и рассортировал в инвентаре реагенты. Вообще разработчики в свое время придумали достаточно интересную систему. Реагенты классифицируются по той же градации, что и вещи, и в зависимости от редкости имеют разное количество свойств которые, в свою очередь, имеют разную силу действия. На коричневом мхе из четырех свойств мне известны только два – яд, клинки 4 и ослепление 2. Но мне этого вполне хватит для производства яда. Неплохо бы, конечно, узнать и оставшиеся два. Только местные гуру алхимии требуют за это деньги, а золота у меня сейчас нет. Видеть свойство помогает познание сути вещей. Навык у меня второго уровня, и я могу определить только два свойства, которые мне известны и так. С невысоким шансом можно открыть дополнительные свойства при поедании реагента. Но это такое себе занятие. Жрать куски трупов или слизь каких-нибудь червей, желающих находится мало. Да и смысла в этом нет. В летописях куча специальных таблиц со свойствами тысяч встречающихся в арконе реагентов. Коричневого мха, правда, в этих таблицах нет. Если кто-то на него и натыкался, то информацией делиться не стал. Ну и я, разумеется, тоже не стану. С чего бы мне с кем-то делиться? Запалив огонь, я поставил на него тигель с нужным количеством регов, помешал их специальной лопаткой. Засек время и направился к кофемашине. Яд теперь приготовится и без меня. Главное не пропустить нужное время. Вообще в алхимическом производстве существует определенная закономерность. Для создания любого зелья обязательно наличие как минимум двух разных ингредиентов, обладающих одним и тем же свойством. И только так они передадут это свойство конечному продукту. Это касается также и ядов. Помимо реагентов, каждому конечному продукту производства необходима основа. Так, зелья производятся на водной основе. Для производства эликсиров необходимы специальные настои. А ядам, применяемых в качестве смазки, нужен твердый животный жир. Кстати, ядами бывают и зелья. Именно благодаря им я и получил ачивку мастера. Не так-то и сложно вылить десяток пузырьков с ядом в общий котел портовых рабочих Вайдары и отправить на перерождение сразу две сотни НПС одновременно. Гораздо сложнее было получить квест на убийство рабочих от мастера конкурирующего порта. Без квестов такие убийства, увы, не засчитывались. Я улыбнулся воспоминаниям из своего бандитского прошлого. Забрал готовый кофе и переместился за стол. Те рабочие, к слову, отреспились через неделю. Мой заказчик остался доволен и исправно снабжал меня квестами до тех пор, пока не отбыл вместе со своей бригадой куда-то на север. Я вздохнул, сделал из чашки глоток и задумчиво посмотрел на кипящий тигель. «Интересно получается». На коричневом мхе свойство яд ножей 4 имеет силу 4, ослепление 2, соответственно, 2. Накупленный у мастера Тиси ослепление тоже равно 2. То есть, с учетом моего астралиста, на итоговом продукте мы имеем яд ножей 6 и ослепление 4. Если было бы наоборот, то сам яд наносил бы меньше урона. Зато ослеплял бы противника на чуть большее время. И непонятно, что лучше. Наверное, все-таки так, как есть. Урон сейчас для меня важнее, поэтому вещи обязательно нужно менять, отдавая предпочтение тем, на которых больше здоровья. «Кольцо меня дамажит как и в процентах, так и чистым уроном от истинной тьмы. Подняв ХП, я снижу общий процент урона» и выиграю себе пару секунд до момента, как потеряю сознание от болевого шока. Странно, что неписи словно не чувствуют боль. Этот феррит атаковал меня на 10% ХП. У них боль отключена? Или... Или стойкость имеет максимально возможное значение? Я же помню его перекошенное лицо. Да, скорее всего, это стойкость. У нас оживление с потерей процентов. У них нереальный болевой порог. Большинство игр устроено так, что с повышением навыка качать его становится все сложнее. У меня стойкость поднялась до пяти, и уверен, для того, чтобы сделать ее максимальной, нужно будет пройти через адовые муки. И сравнивать тут нельзя. После смерти все неписи все равно попадают на великую череду перерождений и снова возвращаются в этот мир. Так что совсем непонятно, кому больше повезло, им или нам. Чуть меньше, чем за четыре часа, я сделал семь банок яда, выпил пять чашек кофе и разобрал пару десятков вариантов эквипа. С улицы больше не раздавался грохот отбойника, но пригород Халимы еще не затих. Трактирщик за окном отчитывал своих криворуких работников, мычали в стойлах, отходящие ко сну ров и позвякивали железом проходящие мимо гостиницы патрули. Уже близилась ночь, когда за окном мелькнула чья-то тень. Проем полыхнул синими разводами силового щита, послышался звук мягкого падения, и снизу донеслась едва различимая брань. Сразу следом за этим, дверь в комнату содрогнулась от чудовищного удара снаружи. Спустя мгновение удар повторился. Потом еще раз. Еще. «Черт!» Морщась от непрекращающегося грохота, подумал я, с досадой глядя на сотрясающуюся створку во входном проеме. Местная группа захвата по мою скромную душу. То, что это стража, сомнений не вызывало. Воры себя так топорно не ведут. Я дернулся только в самом начале, но потом махнул рукой и продолжил пить кофе, наблюдая за стоящим на огне тиглем. Они все равно не смогут войти, сейчас пошумят немного и успокоятся. В первый раз, что ли, со мной такое? Тем временем к ударам в дверь добавилось какое-то странное шипение, а силовая пленка окна заребила от прилетающих снизу болтов. Сколько играю, не перестаю убеждаться, что стража тупоголовая везде. Показали на дверь, они будут в нее долбить, пока не прикажут обратное. Ну-ну, продолжайте, ребята. Мне очень страшно. Сейчас суетиться нет смысла. Они сюда заявились всяей толпой. Человек пять внизу и сколько-то в коридоре. Вот когда успокоятся и разойдутся, оставив по паре стражников там и тут... Тогда и нужно будет выходить. Нет, ну вот же попал. Но я и подумать не мог, что они так оперативно среагируют. Иначе сразу бы покинул гостиницу. Просто так никогда не случалось. В тот момент, когда неписи решают, что убийца именно ты, падает репутация. И есть какое-то время на то, чтобы свалить. Но репа до сих пор не упала. А значит, они пока не уверены, что тех уродов убил именно я. Но все равно пришли, поумнели, блин, на мою голову». Тем временем стук оборвался, а из-за двери, подтверждая мои предположения, раздался холодный презрительный голос. «Ты ведь слышишь меня, безродный? Ты обвиняешься в убийстве двух членов славного дома Акрия!» Если ты сейчас же не впустишь нас внутрь, умирать будешь долго и мучительно. Я, Децем первой полукентурии Стражи Халимы, Кэсэм из дома Акри, говорю тебе это». «Вот именно, что членов». Хмыкнул я, сделал глоток кофе и с досадой посмотрел на дверь. «Сейчас, конечно. Уже метнулся. Тут даже и думать нечего. Выход только один». Они все равно будут меня пытать. Виноват я или нет, дело десятое. А потом наденут специальный ошейник и сунут в какой-нибудь подвал для отправки на ближайший рудник. И боюсь, тремя сутками я тут не отделаюсь. Смерть потерей уровней в такой ситуации предпочтительнее. А значит, будем прорываться. Только не сейчас, а чуть позже. Молчание за дверью длилось секунд тридцать. Потом по коридору загрохотали сапоги, раздался звук удара и следом заискивающий голос трактирщика. «Господин Дэдсом, я вам точно говорю, что ни я, ни мои ребята не видели, как он выходил!» «Клёч!» – рявкнул в ответ десятник. «Вот!» – промеблил трактирщик. «Но эту дверь невозможно открыть! Только через двое суток, когда закончится время аренды!» «Чужаки умеют ставить...» «Молчать», — уже спокойно произнес командир группы захвата. Раздался еще один звук удара, и трактирщик притих. Жестко у них тут. В Вайдаре за подобное обращение с хозяином гостиницы, десятнику городской стражи, такая ответка прилетела бы от гильдии торговцев, как бы сам Шанаму не загремел после этого. Но тут демократией и не пахнет. Стражи Совета далеко, да и вряд ли им есть дело до какого-то трактирщика. Плевать на него, о себе надо думать. Ведь реально, в Антруме становится слишком жарко, а раз так, нужно всегда иметь возможность уйти. Приготовлю-ка я еще один яд. Из астролиста, для личного применения. Живым в руки к этим уродам попадать не стоит. Уж лучше уровни потерять, чем оказаться в ошейнике. За дверью возились еще минут двадцать. В окно тоже никто больше не лез, и вскоре все затихло. Я еще минут сорок позанимался алхимией, затем убрал инструменты в сундук, поставил будильник на три часа ночи и завалился спать. Утро вечера мудренее, а время сейчас работает на меня. Проснувшись, как и планировал, я еще некоторое время лежал, глядя в потолок и прикидывая варианты. В дверь с тех пор никто больше не ломился. За окном тоже никаких шевелений. Поднявшись с кровати, я сунул нужные пузырьки в ячейки на поясе. А все лишнее убрал из сумки в сундук. Еда, вода на пару дней, банка яда, два золотых и немного алхимии. Все это потерять не жалко. В Зулгеите, в случае чего, продам камень и куплю экипировку на Ауке. С этими мыслями я вытащил из сумки эликсир больших возможностей и залпом опрокинул в себя приторно-горькую жидкость. Сотня ко всем параметрам. Тут и дерьмо сожрёшь ради лишней тысячи хп. Впрочем, дерьмо пусть и жрёт, стража Халимы. У меня есть кое-что повкуснее. Закончив с бафами, я сел за стол, вытащил банку приготовленного яда, потянулся за кинжалом когда в голове раздался характерный писк, и перед глазами поползли маленькие красные строки. «Внимание всех игроков, находящихся в Антруме! Отношения между старшими домами Алиан и Кладд стали враждебными. Антрума застыла на пороге большой войны!» «Вот значит как!» – мысленно хмыкнул я, вскрывая плоскую баночку с коричневой жирной субстанцией. Дру обрели своё естество и уже готовы сцепиться в братоубийственной войне. Правильной дорогой идёте, товарищи! За все четыре года существования игры до такого никогда не доходило. Пограничные стычки – постоянно, вылазки наверх – тоже, но войны никогда не было. Впрочем, мне на всё на это с прицепом. «У меня тут своя война намечается». Специальной кисточкой я быстро нанес на кинжалы новый яд, убрал банку в сумку, подошел к окну и внимательно оглядел задний двор. На первый взгляд небольшая площадка все так же напоминала кусок пост-акополептического пейзажа. На относительно ровном, местами истертом и потрескавшимся камне жались друг к другу три прямоугольных двухэтажных строения с плоскими крышами. Тёмные провалы окон, трёхколёсная телега, внутри которой, как попало, навалены рваные пустые мешки и двухметровый сплошной забор, опоясывающий двор, пара гнутых ведер в углу и ржавая корыта справа от входа в конюшню. Всё по-прежнему, если не приглядываться специально. Одной из особенностей классов рейнджера и разбойника является способность видеть ловушки. Все без исключения в том случае, если они не превышают тебя по уровню. Каждый уровень познания сути вещей поднимает навык обнаружения еще на 10%. И я со своим вторым познанием увижу то, что выставит 240-й персонаж. Те яйца, к слову, были живыми, и классовая способность мне помочь не могла. Часть заднего двора мерцела подобно танцполу, разноцветными пятнами ловушек. Шесть в два ряда под окном, и еще пять посреди площадки на расстоянии метра друг от друга. Над забором поблескивает серебристая сетка непонятного заклинания. Похоже на четырехрядную колючую проволоку и тянется по всему периметру. Если это то, о чем я думаю, обложили меня капитально. Паутина Аркендала — Заклятие темных магов применять могут только неписи. У дроу этим заклинанием любят баловаться жрицы. При касании паутина наносит очень серьезный урон и парализует цель на 2 минуты. Я со своей максимальной защитой застряну секунд на 30, но и этого будет достаточно. Заклинание, скорее всего, перекрывает весь периметр, включая ворота. И свалить можно только через крышу конюшни. На той стороне гостиницы таких высоких построек нет. Наверх быстро можно забраться только по левому углу, потому что там кусок крыши обломан и не нависает над площадкой. Быстро-то быстро, но есть две проблемы, силуэты которых я вижу в светло-розовом цвете своим новым зрением. не имен, ни уровней, ни количества ХП. Я не могу даже определить класс, но зато могу взять каждого из них в цель. Тут где-то, по идее, еще должны затаиться несколько магов. Ловушки подсвечены цветами разных стихий. Основная специализация у дроу – тьма. И дополнительно они могут выбрать только одно стихийное направление. Так было раньше. Самое поганое что проскочить незамеченным у меня вряд ли получится. Один из ожидающих меня бойцов стоит как раз возле конюшни. Второй справа от него, метрах в десяти. Оба не двигаются. Рисковать не хочу, умирать тоже. И решать нужно быстро, пока тут не появился кто-то из магов или жрица, что опутала паутиной гостиницу. Ладно, я не хотел, они напросились сами. Отойдя от окна, я попрыгал на месте и потуже затянул на куртке ремни. Любой звук для меня сейчас будет фатальным. На улице тихо, не слышно даже дыхания рофов. Животных в конюшне нет, или эти уроды повесили на здание звуконепроницаемый купол. Скорее второе, но мне плевать, так даже лучше. Драться с живым противником интереснее, чем мочить заскриптованных НПС. Я выбрался на подоконник, медленно вздохнул, прикрыл глаза, стараясь настроиться на предстоящий бой, и на мгновение ощутил чувство дикой нереальности происходящего. Бездонная каменная пропасть, звенящая тишина, два розовых враждебных пятна и мерцающие огни, раскиданных внизу ловушек. Накрыло и пропало, сменившись привычной дрожью коленей от выбросов кровь адреналина. Я, наверное, больной на всю голову ублюдок, но мне нравится играть в эти игры. После обновления они стали намного хардкорнее, но это только добавило им интереса. Обернувшись, я кивнул висящие на стене фотографии деда, подмигнул улыбающейся подруге и аккуратно соскользнул с подоконника вниз.